Глава 1 Астрахань. Апрель. Наши дни. Общепринято считать, что кухня — вотчина женщины. Мужчины — добытчики, и на кухне им делать нечего. И если приходится какому-нибудь бедолаге хлопотать у плиты, то справляется он весьма неловко. На уровне сварить пельмени еще как-то. А вот уже поджарить яичницу так, чтобы не до углей. Это посложнее. Александр Васильевич Тимохин был из другой когорты. Ему нравилось готовить и вообще возиться на кухне, а если бы кто-нибудь сказал ему, что он занимается бабским делом, то получил бы в ответ снисходительную улыбку. Процесс приготовления пищи не может быть тягостным, если делать это под настроение музыку но не просто под музыку, а под старый добрый рок восьмидесятых. Каждое утро, закончив зарядку и приняв душ, Саша шел на кухню, включал музыкальный центр и начинал шоу одного актера без зрителей. Вот под вступление дым над водой извлекаются продукты из холодильника, зазвучал первый куплет, под него кисти рук вращают ножи, Громыхнул припев, и один из ножей метким броском втыкается в разделочную доску, висящую на дальней стене. Досок у Александра много, и они развешаны по всем стенам, а ножей еще больше. Под ритмы рока он ими фехтует, рубит, колет, швыряя в доски из любого положения. Своего рода разминка и тренировка, но и проготовку забывать нельзя. Кивая такт музыки головой, сыплет муку, взбивает тесто, подбрасывает с переворотом и ловит за ручку сковороду. Вот она на плите. Шипит газ, шкварчит на раскаленном масле ветчина, режутся овощи. Музыка не умолкает, песни меняются одна за другой. Деревянная лопатка возле рта, как микрофон, когда Саша вторит крепышам из мановар Оладьи со сковороды сбрасываются в миску. Новая порция теста заливается в раскаленное масло. Лопатка пока свободна и вертится между пальцев, как барабанная палочка Томми Ли. Полная миска пышущих жаром оладьи несется левой рукой на стол, а правая, со сложенными в козу пальцами, вздымается над головой и громкий крик «Ай, вон, а рок!» заглушает вокалиста «Твистед Систер». Вся эта кухонная идиллия нарушается, когда до Сашиного слуха доносится рок-версия песни о Щерсе, установленная на Рингтоне. «Чертов мобильник!» — расстроенно проворчал Александр, отключая музыкальный центр. Весь душевный подъем мику летучился. На смену пришла безысходная злость. «Все, что ему сейчас хотелось...» Это садануть телефона в стену так, чтобы тот замолк навечно. Но делать этого по многим причинам нельзя. Хочешь, не хочешь, ответить надо. Алло, я слушаю. Через пять минут. Раздался из динамика властный, нетерпящий возражений голос. Вас понял. Связь обрывается, и Саша, оставляя на столе нетронутый завтрак, спешит переодеваться. Его ждет работа. Через пять минут он уже стоял у двери парадной. Черный пикап «Митсубиши» с затонированными стеклами плавно притормозил напротив. Тяжко вздохнув, Александр подошел к нему и забрался на заднее сиденье. «Доброе утро всем», — сказал он тоном, более подходящим для чтения некролога. «Здравствуй», — ровно ответили ему с переднего правого сиденья. Машина резко выехала со двора и влилась в уличный поток. Некоторое время ехали молча. Тимохин пригляделся к попутчикам. Здоровые парни в спортивных куртках. Их он не знал, видел впервые. А вот сидящего рядом с водителем Анатолия Сулинова знал отлично, как своего непосредственного начальника по жизни, командира ударной группы секретной организации под названием Комитет. «Как твое самочувствие?» — прервал тут затянувшееся молчание. «Вас интересует физическое или душевное?» «И то и другое меня абсолютно не интересует. Просто спросил ради приличия. Для тебя есть задание, и ты пойдешь на него в любом состоянии. на то я не знаю», — парировал Александр. Но на будущее избавьте меня от вопросиков для приличия. Сами учите говорить по существу, так будьте любезны, говорите. — Слышь ты, дятел, не борзей давай! — вмешался в разговор сидящий рядом с Сашей здоровяк. — Петр, спокойно! — осадил его командир. — Да я спокоен, товарищ майор. Только чего он так со старшими огрызается? — Он, в отличие от вас, внештатный. Ему субординацию блюсти не обязательно, а огрызается, потому что недолюбливает нас. Точнее, всю нашу организацию. Верно я говорю, да?» Тимохин скривился. «Недолюбливает? Это мягко сказано. Ненавидит. Вот более близкое по значению слово». «Как я к вам отношусь, к делу не относится. Сами только что говорили, мое состояние не в счет, а значит и чувство тоже». — Просто скажите, что надо сделать, и разбежимся. — Как скажешь. — К делу так к делу. — Помнишь, как ты к нам попал? Саша вновь скривился, закусив нижнюю губу. — Разве такое забудешь? Анатолий не мог этого видеть, так как сидел к нему спиной, но он, видимо, догадался. Вот — Вот-вот. Воспоминания не из приятных. А теперь слушай новость. Мы обнаружили новую попытку проникновения темных эмиссаров. Кто именно их цель? Пока непонятно. Они осаждают целое семейство. За кем точно охотятся? Попробуешь узнать ты. Почему я? Удивился Александр. У вас вон своих волкодавов хватает. Он покосился на сидящего рядом Петра. Тот демонстративно отвернулся. Потому что случай не единственный. И кадровых нам уже не хватает. Подключаем внештатников, таких как ты. И потом, сам понимаешь, нам требуется избежать огласки, сделать все тихо. А для этого надо войти в доверие к кому-нибудь из семьи. Проследить, расспросить, в общем, узнать все подробности об их жизни до этого инцидента. Это легче всего сделать тебе. Потому что это семья твоей знакомой. Парфенова Надежда. Знаешь такую? «Знал когда-то. Дружбу водили лет, так пять 6 назад. Вот и хорошо, что дружили», — резюмировал майор. «Старые друзья не забываются. Встретишься с ней, как бы случайно, и возобновишь дружеские отношения. Разговори ей и узнай все, что положено. А что именно положено, тебя учить не надо, уже научен». «Да уж», — выдохнул Тимохин. «Учителя были те еще». Здоровяк Пётр завозился на сиденье видно, хотел еще что-то сказать по поводу Сашиной борзости. Но командир, угадавший его намерение, жестом велел ему остановиться. «Семья Парфеновых сейчас под наблюдением», — вновь заговорил он, обращаясь к внештатнику. «Ты сменишь наблюдателя. Дождешься свою знакомую и в удобный для тебя момент попадешься ей на глаза». «Как действовать дальше, сам знаешь?» «Да уж соображу как-нибудь». «Вот и соображай. адресы все остальные данные про ее семью скинем тебе на сотовый по Вайберу. Кстати, мы уже подъезжаем». Водитель свернул с дороги, направляясь к частному сектору. Они проехали мимо нескольких двориков и остановились у торца чужеродно смотревшейся здесь девятиэтажки. К машине подошел высокий блондин в неприметном спортивном костюме и склонился к окну машины. «Как обстановка?» — спросил у него командир. «Девушка еще не выходила? Вокруг ничего подозрительного». Коротко отрапортовал тот. «Хорошо», — кивнул Сулинов и, махнув рукой назад, скомандовал. «Меняйтесь». «Этот заступает на дежурство?» «Наберут кого попало?» Поскольку команда касалась также Александра, он напоследок показал язык Петру и вылез из машины, уступая место наблюдателю. Но в последний момент, когда тот уже залезал в машину, не сильно толкнул его коленом в зад и громко произнес. «Упс! Какой же я неловкий! Прости, приятель! Понабрали!» Отступив на пару шагов, Тимохин приготовился к возможному продолжению инцидента, но наблюдатель только поморщился, смерив его гневным взглядом, уселся в машину и захлопнул дверцу. "Молодец, Всеволод". Похвалил того Анатолий Викторович. "Хвалю за сдержанность. А ты, задира и провокатор. Заступай на пост. Всё, до связи". Пикап мягко тронулся и уехал оставляя парня одного в пятидесяти метрах от той самой девятиэтажки. Проводив их хмурым взглядом, Саша сплюнул сквозь зубы и, сунув руки в карманы, побрел в противоположную сторону. Ему не надо было смотреть вайбер. Надин адрес он и так знал, бывал у нее в гостях, и раз спустя столько лет его привезли к тому же самому дому, значит, место жительства девушка не меняла. Он выбрал для наблюдения скамейку под деревом и сел так, чтобы видеть нужный подъезд, но самому не слишком бросаться в глаза. Долго сидящий без дела человек вызовет подозрение у вездесущих старушек-пенсионерок, поэтому Саша достал смартфон, включил на нем саундтрек, имитирующий звук грухи, а сам решил все-таки взглянуть на информацию о Надиной семье. так что у нас тут ага наденька у нас теперь не парфенова а карпухина Ха. знакомая фамилия к тому ж сергей николаевич карпухин нет не знаю такого просто одна фамилиц что далее сынишка у них какая прелесть шесть лет милота сейчас заплачу от умиления и все «Всего трое?» «Тем лучше. Проще узнать, кто целями Саров». Тимохин предпочитал рассуждать вслух. Не слишком громко, чтобы не выглядеть психом, но и не про себя. Ему казалось, что, разговаривая сам с собой, он четче прорабатывает ситуацию. «Ладно, ребенка можно вычеркнуть сразу, остаются взрослые. Кто из них?» Тут 50 на 50 но гадать нельзя, надо знать точно. Что еще о них известно? Муж. Серый менеджер. Так называемый офисный баклан. Где Надежда батрачит? Риэлтор. Ага, в ее стиле. А это что? Какой скандал! Он невольно перешел на театрально возмущенный шепот. Комитет прослушивает мобильники частных лиц? Позор джунглям. А как же гарантированной конституцией право человека на личную жизнь? А вот фигу вам. Никакой личной жизни. Но зато всякие там подлые грязные штучки ради благих целей. Ладно, ладно, майор Сулинов. Боженька вам всем судья. Фактом слежки спецслужб за любым гражданином любой страны Никого, наверное, уже не удивишь. Александр прочел список дел своей знакомой. Так, сегодня у нее запись на маникюр, визит к экстрасенсу. Вот это интересно. И вечером встреча с подругой. На этом пока все. Саша закрыл сотовый, оглядев из-под лобью двор. Пока все спокойно. Итак. «Маникюр, экстрасекс, пардонте экстрасенс и подруга. Где лучше всего ей показаться и сесть на хвост?» Задумался он. «Маникюр отпадает сразу. Для женщин поход в салон красоты святое, там их беспокоить нельзя. Экстрасенс? Хм. Ну, может быть, может быть. Пока под вопросом. Подруга». Вот наилучший вариант. Тимохину так понравилась эта мысль, что он звонко прищелкнул пальцами и стал развивать дальнейший план действий. Встречаемся, удивляемся, болтаем. Я делаю проброс. Какие планы? Она скажет иду друг подруге. Тут же ей наводящий вопрос. Что за подруга? Я ее знаю. Дальше в зависимости от ответа. Если скажет, знаешь, это так такая та? помнишь, тут же навязываюсь с ней, мол давай я с тобой ее тоже давно не видел, соскучился. если скажет нет, ты ее не знаешь, начинаю заигрывать мол кто такая познакомь она замужем Вот примерно таков план. Но как там на самом деле все пойдет п пес его знает. Может, и не выйдет ничего. Саша потянулся и со скукой уставился на окна дома. Как же все сложно, и почему она не собралась сегодня на пляж, желательно всей семьей? Подумаешь, конец апреля на дворе, другие ведь уже купаются. Сходили бы на пляжик, там бы разделись, я за ними подглядел, на ком из них метка маяк и все дела. В памяти Тимохина всплыл тот злосчастный день несколько лет назад, когда он сам, будучи простым торговым агентом, впервые попал в поле зрения комитета. Астрахань, июль 2012 года. Солнце яркими зайчиками отражалось на водной поверхности, волны тихим шелестом мягко накатывались на берег, горячий песок пляжа источал жар, словно бы даже не уговаривая, а принуждая окунуться в спасительную прохладу реки. Саша лежал на песке в тени своей машины и не спешил в воду. У него уже было два долгих заплыва, перед третьим хотелось хорошенько отдохнуть. Он лениво смотрел на пляж, отдыхающих было немного, и вновь переводил взгляд на просторы Волги. «Идиллия», — подумалось ему, — он любил бывать на этом пляже. Сюда далеко добираться, но зато здесь немноголюдно, особенно в будни. Правда, чтобы бывать здесь в будни, приходится прогуливать работу. Но Александра Тимохина это не особо заботило. У него уже давно прошел рабочий энтузиазм, и работал он чисто механически по накатанной. И пусть от этого труд превращался в монотонную рутину, но тем приятнее были подобные прогулы. «День добрый, земеля!» — прозвучал над ним чей-то голос. Саша поднял взгляд и увидел незнакомого парня. «Извини за беспокойство, приятель!» — сказал тот. «Не одолжишь насос на пару минут! Колесо спустило, не доглядел!» Он кивнул себе за спину, указывая на серый опель. Заднее колесо у него действительно было спущено. Не выясняя, где его собственный насос, Саша пожал плечами, поднялся с песка и, достав свой из багажника, Протянул его парню. «О, спасибо большое! Я быс быстро!» Парень запнулся на последнем слове, когда, беря насос, взглянул на живот Александра. На какое-то время он замер, разглядывая Сашины родинки, сложенные в причудливый узор, похожий на созвездие Большой Медведицы. Потом, словно опомнившись, он тряхнул головой и, повторив «Я быстро», резвым шагом направился к Опелю. «Чудик», — подумал, глядя ему вслед Саша, — расслабленный жарой и дыханием реки, он не придавал особого значения поведению окружающих и на блондинистого незнакомца не обращал больше внимания, даже когда тот вернул насос и поблагодарил его за помощь, всего лишь кивнул в ответ, не глядя. Именно поэтому, наверное, и не видел, как пристально за ним наблюдает незнакомец». Примерно через час, еще раз искупавшись и обсохнув, Тимохин решил, что пора бы вернуться на маршрут и хотя бы создать видимость работы. Наскоро собравшись, он завел машину и покинул пляж. Ему не пришло в голову оглядываться, поэтому он не заметил, что серый опель следует за ним на некотором отдалении. Не замечал он слежку и весь остаток рабочего дня, лишь под вечер. Выдумывая в офисе отчет проделанной работе, Саша увидел владельца «Опеля». Тот зашел к ним в зал в сопровождении четырех мужчин спортивного вида. Бегло осмотрев офис, чудик заметил Александра и, тронув за плечо самого старшего из четверки, что-то быстро прошептал тому на ухо, кивая в сторону Саши. — Что это значит? — подумал Тимохин. «Клоунада с выездом на дом?» Но, несмотря на браваду, где-то в подсознании он ощутил укол беспокойства. Мужики совсем не походили на клоунов. К тому же под легкими летними пиджаками у них явственно проступали кобуры с оружием. Пляжный незнакомец, закончив шептать, быстро удалился, а четверка здоровяков направилась к столу Александра. Они приближались с грацией тяжелых танков. Казалось, что от их поступи трясется пол и дребезжат стёкла в окнах. Казалось, остановить эту панцирную бригаду не сможет и гаубица. Даже если бить прямой наводкой. Вот они приблизились и встали перед ним, возвышаясь словно каменные башни над деревянным сарайчиком. «Добрый вечер!» Поздоровался самый старший, протягивая удостоверение. «Майор Сулинов, ФСБ, у нас к вам несколько вопросов. Прошу вас следовать за нами». «Я арестован?» — спросил Тимохин. «За что?» «Нет», — опроверг его опасение майор. «Вы нам нужны в качестве свидетеля. Не переживайте. Надолго мы вас не задержим». Молодой человек отлично понимал, что это обман потому что свидетелей вызывают повесткой. Они высылают за ними группу, смахивающую на конвой. Но что возразить, он не знал. Как отказаться, тоже. От волнения ладони вспотели. Колени предательски дрожали. Хотелось придумать достойную причину для отказа следовать за ними, но в голове было пусто. Извечный русский вопрос «что делать?» оставался без ответа вдруг александр почувствовал, как неведомый огонь начинает быстро разгораться у него в груди. он не успел ничего понять огонь в груди словно взрыв поглотил его целиком, смял в песчинку и выбросил в темную бездну, где не было ни пространства ни времени. По бесконечного полета в пустоте сознание вервернулось к нему и он увидел себя сидящим на стуле в незнакомом помещении, с одной дверью и огромным зеркалом на стене. Это была допросная комната комитета. Астрахань, апрель, наши дни. Звук открываемого домофона вернул Александра к действительности. Из подъезда, за которым он наблюдал, вышла женщина с ребенком. Это была не Надя. Отбой воздушной тревоги. Он посмотрел на часы без двадцати одиннадцать. Ё-моё! Сколько же еще ждать? Согласно записи на Вайбере, маникюр у Надежды назначен на два часа дня. И смысл было меня притащить сюда в такую рань? Неужели нельзя было заменить наблюдателя непосредственно перед выходом Нади? Этот Всеволод мог бы и посидеть еще пару-тройку часиков, не надорвался бы. Вспомнив о нем, Саша почувствовал, как в груди закипает злоба. Именно его он винил во всех своих бедах. А конкретно именно в был тот самый парень на сером опеле, который навел на Тимохина бойцов комитета. «Здорово я ему сегодня вмазал!» — с невольной гордостью пробормотал Саша. «При случае непременно надо будет повторить. А может, даже и...» Новое пиликанье домофона прервало его размышление Он поднял взгляд. «Опаньки! И куда это мы собрались?» Надя, а это была она, никаких сомнений, вышла из парадной и быстрым шагом направилась к припаркованной у тротуара Хонде. Достала из сумочки ключи, отключила сигнализацию. «Долбить вас всех лопатой по хребту!» мысленно прокричал Саня, адресуя свое проклятие всему комитету. «Почему никто ни словом не заикнулся, что у нее машина? Как я, пешеход, буду следить за едущей в автомобиле? Бегать за ней со спринтерской скоростью?» Надежда тем временем завела двигатель. «Еще несколько секунд, и она тронется. Надо что-то срочно предпринять». Сперва у Саши возникла мысль броситься на перерез и, отбросив конспирацию, сразу войти в контакт с объектом наблюдения. Но этот вариант пришлось забраковать, потому что Надя стала выкручивать руль и маневрировать, давая малый ход назад. «Будет разворачиваться, значит, поедет в противоположную сторону. На перерез броситься не удастся. Сразу же возник план «Б». Пока эта блондинка за рулем развернется, потом на малой скорости вдоль домов объедет дворы и попадет на улицу, мне надо бежать напрямки и окажусь у дороги раньше ее и прыгну в первое же такси. А дальше? Сказочка про подозрительного мужа и неверную жену. Буду следить за ней таким образом. «Ох, влетит мне такая слежка в копеечку!» Сулинову, пожалуюсь, пусть, направляя на слежку, обеспечивает либо транспортом, либо финансами на непредвиденные расходы. Последнее он додумывал уже на бегу, огибая деревья, детские площадки, перепрыгивая кусты, Саша мчался, сломя голову. Оправдываться перед начальством за провал и отсрочку операции очень не хотелось. Вот прямо очень-очень. Только поэтому, осторожно обернувшись, он... Вовремя заметил, что никакая «Хонда» со двора не выезжает. Ничего подобного. Машина, его знакомый, спокойненько стояла у предпоследнего от выезда дома, а сама Надя, поигрывая брелоком, направлялась к салону красоты, расположенному на первом этаже соседнего дома. «Так она же на маникюр была записана!» но еще рано! И почему на машине?» Как ни странно, логичные ответы пришли сразу. Скорее всего, время просто перенесли в последний момент, а прокатиться на машине 100 метров от дома до салона для блондинки вообще в порядке вещей, тем более, что по двору еще надо колесить взад-вперед, мимо детской площадки, в объезд парковки. Значит, идет к экстрасенсу. Действовать пришлось быстро. «Ой, Саша, это ты? Привет! Сколько лет, сколько зим!» Воскликнула Надежда, встретив проходящего мимо и не замечающего ее Александра. Удивленно поморгав, он изобразил на лице радостное узнавание и восторженно приветствовал давнюю подругу. «О, Надежда! Все хорошо, давно не виделись. Куда идешь?» Надя махнула рукой в сторону хрущевки с новенькой пристройкой в торце. — Туда. — Давай провожу. — Ну, хоть расскажи, как сама. Ты замужем? Детишки есть? — Да. Уже семь лет в браке. Все женщины любят о себе рассказывать. — Сыну у нас? Шесть лет. — Витей назвали. Готовим его в этом году в школу. — Да ну! Мужик подрастает? — И не говори. Еще как подрастает. Казалось бы, вот только на руках его качала, подгузники меняла. А оглянуться не успела, уже первый класс на носу маячит. Как же время быстро летит. Надя, не переставая, выплескивала на благодарного слушателя все свои новости, как свежие, так и не очень. Приходилось чуть ли не глотать слова от спешки, ведь Хрущевка все ближе. А рассказать надо еще так много. Саша шел рядом, улыбался, поддакивал кивал время от времени, поддерживая разговор, сам же лихорадочно думал, как напроситься с ней за компанию к экстрасенсу, офис которого находился в той самой новенькой пристройке. Еще утром он планировал пересечься с Надей перед ее встречей с подругой, но после казуса с салоном красоты решил форсировать события, опасаясь новых осложнений из-за женской неопределенности. — Ох, слушай! — прервал он на один словопоток. — А что за офис? Ты сюда идешь? — Здесь приемная Эммы Гордеевны, признанного экстрасенса и медиума. Мне назначено. — но зачем тебе экстрасенс? Ты что, хочешь на осуженного погадать? Так ты говорила, что замужем? — Нет, Саш. — Надежда вдруг стала очень серьезной. — Понимаешь, у нас в семье что-то странное происходит. «Даже не знаю, стоит ли тебе об этом говорить». «Ну, раз уж начала, то жми до конца. Я хоть и не экстра, и не сенс, но, может, тоже чем-то помочь смогу. По крайней мере, внимательно выслушаю». Женщина взглянула на свои часики. Как видно, до назначенного часа еще оставалось время, и она решилась на откровение. «Хорошо. Только, пожалуйста, не считай, что я сошла с ума». Опустив детали, попробуем передать ее рассказ. В одной из ночей супружеская чита Карпухиных была разбужена их же собственным сыном. Малыш поднял на ноги маму криками, что в его комнате привидение. Папа тоже проснулся, но подниматься не собирался, предоставляя жене разобраться с ребенком. «У нас привидение!» Как заведённый, повторял сын, забравшись к маме на колени и прижимаясь к ней всем телом, как испуганный щенок. Надежда, как могла, попыталась успокоить сына, объясняя ему, что привидений не бывает, что ему это только приснилось, что он уже большой мальчик и не должен ничего бояться. "Бывают", возразил сын, указывая пальцем на стену. "Вон оно ползет. Мама проследила за его взглядом, И замерла. Свет уличных фонарей падал из окна на стену, образуя на ней светлый прямоугольник, словно экран проектора. Так вот, по этому прямоугольнику поднималось темное пятно, силуэтом напоминающее медузу. «Сережа!» Вопль перепуганной жены подбросил главу семейства над кроватью, прогнав напрочь сон и нервные клетки. Мужчина рявкнул на жену и сына, надеясь своей строгостью навести порядок и поспать, хотя бы до будильника. Но супруга вцепилась ему в плечо и начала судорожно трясти чуть ли не в истерике. «Смотри, смотри, смотри!» Матерясь на весь свет, муж наконец-то заметил темный силуэт на стене. «Надежда...» Крепко прижимая сына, скукожилась на кровати, испуганно подвывая, а Сергей стоял столбом, глядя на тень, и пытался найти логическое объяснение данному феномену. Между тем пятно на стене стало трансформироваться, превращаясь из силуэта медузы в подобие человеческого силуэта. На темном фоне головы зажглись два ярко-малиновых огонька — и словно два зловещих глаза уставились на несчастное семейство. Под воздействием этого взгляда дикий ужас охватил взрослых людей. Они не могли ни пошевелиться, ни издавать звуки, ни даже мыслить. Все, что им оставалось, — это обреченно смотреть перед собой. И неизвестно, чем бы все закончилось, если бы не маленький Витя. Когда мама его обнимала, — Он оказался спиной к призраку и не мог видеть этих жутких глаз. Именно поэтому он сумел разглядеть кое-что иное, а именно шнурок бра, висящего над кроватью. Каждый, кто боится темноты, стремится побыстрее включить свет, чтобы вместе с тьмой развеялись его страхи. Вот и мальчик, долго не раздумывая, протянул руку и зажег светильник. Мягкий спасительный свет озарил комнату, согнав со стены темную фигуру. Взрослые вышли из оцепенения и, поняв, что их спасло, поспешно повключали все имеющиеся в квартире осветительные приборы. После этого глава семьи еще долго искал по комнате скрытый кинопроектор или что-нибудь подобное, чтобы убедиться, а не был ли виденный ими силуэт, чьим-то дурацким розыгрышем. Естественно, он ничего не нашел. Но и верить в то, что им довелось увидеть что-то сверхъестественное, никому не хотелось. Мужчина стал убеждать жену и ребенка, что призраков не существует, что это была какая-то массовая галлюцинация, и они забудут об этом маленьком кошмарике уже к утру. Тем не менее... Выключать свет в квартире никто не спешил, наоборот. Жена сварила кофе, муж включил погромче телевизор, и вся семья просидела в ярко освещенной квартире до самого утра. Ну, сын, разумеется, уснул через час. Детская психика более гибкая. Но это еще не все, — продолжала Надежда, глядя в глаза внимательно слушавшему ее Александру. За день мы успокоились и думали, ну, наверное, и вправду привиделось. Какое там? В следующую ночь все повторилось. Снова в темноте объявился этот призрак, и мы опять с включенным светом до утра сидели. Сергей после второй ночи повел нас всех в церковь. Мы там молились как могли, просили у святых защиты, свечки ставили, думали, поможет. Не помогло? Не помогло. Устало вздохнула женщина. Только хуже стало. На третью ночь призраков было уже двое. — Так вам в церкви надо было не у святых помощи просить, а батюшке или кому-то из священнослужителей все рассказать. — Ой, Саш, каким служителем? Чего эти современные батюшки могут? Только пузи отъедать, да на церковные пожертвования и на марки покупать. — А ты думаешь, экстрасенс лучше? — усмехнулся Тимохин. — Не знаю но мне подружка порекомендовала. Говорит, тетка знатная, много в чем подкованная, умеет всякое. Может, и в нашей проблеме разберется? — Да уж, проблема у вас загадочная, — поддакнул Саня. — Значит, говоришь, тетка зачетная? Это самая Эмма, как ее? — Гордеевна. — Ага, Гордеевна. Много знает и умеет. Слушай, Надь, а можно я с тобой? Молодой человек... Состроил самую умоляющую физиономию. У меня в последнее время тоже какие-то дела непонятные творятся. Я уж думаю, не сглаз ли это или порча какая-нибудь? Может, это твой экстрасенс хотя бы посмотрит на меня? За визит я заплачу, деньги есть. Хочешь, и за тебя тоже заплачу, мне не жалко. Ну, честно говоря, не знаю, Саш. Сомнение в голосе надежды звучало бы... Убедительно, если бы не радостные огоньки в глазах. Видно, услуги подобного специалиста стоили немало, и Надя была бы не прочь въехать в рай на чужом горбу. И пока спонсор не сорвался, она поспешно добавила. «Ладно, давай попробуем. Не прогонит же она нас сразу. Наверняка сперва выслушает». «С древних времен и до наших дней...» Противоположности частенько не только притягиваются, но и шагает рука об руку. Смелость с трусостью, разум с глупостью, а нелепость с изяществом. Вот и магический офис Эммы Гордеевны являл собой наглядный пример общности несовместимого. Через входную дверь посетители попали в небольшую приемную, обставленную по последнему слову техники. Явно недавно сделанный евроремонт придавал ей деловой, но при этом довольно уютный вид. Миловидная девушка в строгом костюмчике, отодвинувшись от экрана ноутбука, с улыбкой приветствовала гостей. «Здравствуйте! Я Элла, секретарь Эммы Гордеевны. Вам назначено?» «Да», — ответила Надя. «Я с вами созванивалась. Моя фамилия Карпухина. Посмотрите в журнале». Секретарша бросила взгляд на экран, клацнула мышкой. — Да, Карпухина, есть такая запись. Эмма Гордеевна вас ждет, а мужчина с вами, он вроде не записан. — Совершенно верно, — встрял в разговор Александр и, не давая девушке опомниться, с изяществом фокусника извлек бумажник и раскрыл его, демонстрируя обилие крупных купюр. «Эллочка, войдите в мое положение, не было возможности записаться, а вот встретиться с Эммой Гордеевной крайне, я бы даже сказал, жизненно необходимо». Он выложил на стол четыре пятитысячные банкноты. «Но ведь все формальности можно решить доступными способами». «Считанные секунды формальности были решены, данные занесены в реестр» и посетителей перенаправились из приемной в кабинет хозяйки. Саша, убирая бумажник, шел следом за Надей, мысленно желая этому офису исчезнуть, сгореть, взорваться, разориться, провалиться в преисподнюю. Плата за визит оказалась нереально высока. «Пожалуйста, майору, пусть компенсируют из кассы комитета, а то так по миру пойду». С такими заданиями. мысленно ворчал он, прекрасно понимая, что другого выхода все равно не было, а на гонорарах внештатникам начальство не экономит тут все по-честному. Как уже говорилось выше, офис являл собой пример противоположностей. Если приемная отличалась единством вкуса, то рабочий кабинет экстрасенса поражал своей нелепостью: балаган, шапито, будуар, лавка, сарай, Ни одно из этих слов по отдельности не подходило для характеристики убранства данного помещения. Скорее, в совокупности они бы дали его приблизительное описание. Хотя Александр со свойственной ему мужской прямолинейностью окрестил кабинет Эммы Гордеевны одним емким словом «свалка». С этим было трудно не согласиться. Все помещение было заставлено, завешено или просто завалено таким количеством всяких керамических башков, жаб с монетами, пластиковых храмов, православных крестов, католических распятий, фарфоровых черепов, хрустальных шаров, колод карт, пыльных свитков и прочих сувенирных изделий, что создавалось впечатление, будто их завозили сюда камазами, А раскидывали по углам совковой лопатой. Дополняло общий дискомфорт обилие текстильных изделий. Шелковые шторы на окнах и дверях, вязаные покрывала на диванах и креслах, ковры на полу и на стенах, кружевные салфетки, скатерти на столах, комодах и тумбах. Даже абажур над центральным столом являлся ничем иным, как куском олиповатой ткани на грубой проволоке. Саша покосился на свою знакомую. Надя, судя по ее сконфуженному лицу, тоже была не в восторге от такого дизайна. Но тут скрипнула противоположная дверь, раздвинулись бордовые шторы, и в кабинет вошла сама хозяйка офиса. Александру пришлось сделать над собой усилие, чтобы не произнести вслух первое же слово, пришедшее ему на ум при виде такого индивида. Толстая, неопрятная женщина далеко за сорок, на голове рыжий шиньон, тонна театрального грима, брови нарисованы черным маркером, все пальцы в кольцах, на шее ожерелье, цепи, бусы, маниста, на руках десятки разнообразных браслетов одета в бесформенное серое платье-балахон. На плечах цыганская шаль, в глазах — питерская брезгливость ко всем людям в мире. Как-то, наверное, так. «Проходите, садитесь», — низким грудным голосом произнесла Эмма Гордеевна. «Не здрасте, не добрый день, никаких иных приветствий». Пока Саша с Надей осторожно, словно ступали по минному полю, двигались к стоящему стола креслом экстрасенс окинула их цепким взглядом. Надежда ее, судя по всему, не заинтересовала, а вот Александра она рассматривала особенно тщательно. Наиболее пристальному обзору на грани неприличия почему-то подвергся его живот. «Ну, мужчина, я вас слушаю», — сказала она, когда гости расселись перед столом. «Простите, но она первая расскажет о своем деле», — ответил Тимохин, кивая на спутницу. Экстрасенс слегка нахмурилась, снова зачем-то посмотрела на Сашин живот и в каком-то недоумении перевела взгляд на Надю. «Я вас слушаю, милочка». Пока та рассказывала свою историю, Саша более внимательно стал всматриваться в убранство комнаты и в саму хозяйку. Он заметил, как экстрасенс буравила его взглядом, и ему это не понравилось, ибо вот точно так же его осматривали несколько лет назад совсем в другом месте. Память услужливо подбросила ему воспоминания о том знаковом дне.